Небольшие улочки, не выдержав дикого напора природы, почти сплошь заросли низкорослым кустарником и высоким бурьяном. Двигаться приходилось только по достаточно широким улицам, которые просматривались хотя бы на квартал. Шли осторожно через каждые несколько десятков метров, останавливаясь и вслушиваясь в непривычные звуки одичавшего города. Все трое несли рюкзаки с небольшим запасом пищи и воды. Впереди медленно шагал Макс с карабином на изготовку. Несмотря на то, что по-настоящему воевать ему не пришлось, армейская наука не прошла даром. Он умудрялся выглядеть одновременно и расслабленным, и собранным. Голова его словно была привязана к ритму шага и находилась в непрерывном движении. За определенное число шагов он успевал посмотреть направо, вверх, налево, под ноги, немного назад и снова направо, чем-то отдаленно напоминая монотонно работающий механизм. Если б не свежая повязка на ноге, торчащая из-под штанины, и не догадаешься, что накануне его здорово покусала собака. Следом понура брел Виктор. Вскоре после выхода его начало знобить, Но возвращаться врач на наотрез отказался. Зябко кутаясь в теплую куртку, он иногда вздрагивал и долго смотрел куда-то вверх, словно разглядывая что-то на крышах ближайших высоток. Егор пару раз спрашивал о том, что привлекло внимание врача, но Виктор всякий раз тряс головой и бурчал, что, мол, из-за температуры мерещится ему всякая чертовщина. На крышах действительно было пусто, но чувство тревоги не рассеивалось. Последним шел Егор. На плече он нес копье и виллы, в боковых карманах рюкзака стеклянные бутылки с каким-то вонючим раствором, который Виктор нашел в кладовке квартиры. Бутылки предполагалось разбивать за собой, если придется спасаться бегством от собак. Макс, правда, скептически хмыкнул, когда Егор объяснил ему, как подействует на зверей битое стекло и резкий химический запах, но возражать не стал. Прекрасно знал. Без практической проверки Егор от своей идеи не откажется. Вскоре открылся мост через Исеть. Крупный перекресток перед ним превратился в сплошной затор из ржавых автомобилей. Кое-где машины стояли чуть ли не в два яруса, наслоившись когда-то друг на друга с разгона. То, что перед катастрофой было пробкой, превратилось в многослойное нагромождение железа. С горки, что громоздилось над спуском к мосту, открывался вид на Верхесецкий пруд. Руины корпусов старого завода и другой берег Эсети застроенный огромным спальным районом. Красное небо в темных рваных тучах с этой точки казалось особенно низким и хмурым. Прохладный свежий ветер с пруда заставил всех троих плотнее застегнуть куртки. Мост, как и перекресток, был полностью забит машинами. А под ним, вдоль невидимой с этого места воды, виднелись Какие непролазные заросли, что даже одна мысль подойти к берегу заранее вызывала беспричинный страх. Егор мысленно порадовался, что на другую сторону идти не требовалось, ведь, окажись дом Виктора в районе сортировки, им пришлось бы перебираться через всю эту свалку, а так они свернули направо, туда, где широченный бульвар вел в сторону площади коммунаров». Оглядываясь на перекресток с ржавыми машинами, Егор думал, что и сеть им пересекать все равно придется, но лучше все-таки будет сделать это по мосту, расположенному ближе к железнодорожному вокзалу. Несмотря на широкое пространство, видимость на бульваре оказалась даже хуже, чем на предыдущих улицах. Несколько грузовых фур и стоящие один за другим трамваи здорово ограничивали обзор. Кусты на газонах росли густо, а бурьян и вовсе поднимался выше человеческого роста. «Давайте-ка плотнее ко мне, ребятки, немного рисуясь», — сказал Макс. «Если что, прикрывайте бока. У меня ствол не пулями, дробью заряжен. Пяток выстрелов разгонит любую стаю. А вдруг они...» «Дроби не боятся», — срывающимся голосом спросил Виктор. «Я думал, у тебя настоящее ружье». «Не волнуйся. Самое, что ни на есть, настоящее», — успокоил его Макс, вытаскивая из кармана снаряженный магазин. «Просто сейчас заряжена дробь. А вот тут патроны с пулями. Зарядить пару секунд». «Стойте!» — глухо скомандовал Егор. «Макс, хватит трепаться». Человека прозевал. Вон, смотри, возле витрины ходит. «Давайте мимо, а?» Тут же предложил Виктор. «Вдруг у него тоже нервы ни не к черту, и пистолеты есть?» «Я ему покажу пистолеты», — угрожающе сказал Макс, меняя магазин в карабине. «Никакой стрельбы», — Егор положил руку на карабин. «Я один пойду, а то втроем, да с такими рожами, кого хочешь, напугаем» может не стоит рисковать озабоченно спросил макс может и впрямь но его на хрен этого помжа человеческая фигура возле большой витрины действительно смутно ассоциировалась с бездомными обитателями помоек а мы зачем в центр идем спокойно уточнил егор ну помимо разведки дома вити информацию получить как мы ее получим если будем от людей шарахаться «Ну, ладно, иди», — недовольно сказал Макс. «Но если что, я его прямо отсюда сниму». Егор отдал копье и вилы Виктору и медленно двинулся в сторону незнакомца. Тот то ли не замечал их, то ли не придавал этому значения. Еще немного покружив рядом с закрытым магазином, человек поднял с земли камень и запустил им в витрину. Звон разбитого стекла разлетелся по окрестным кварталам, крупные осколки сыпались вниз, а человек, как ни в чем не бывало, полез внутрь. Егор продрался сквозь низкорослый кустарник, обогнул грузовик, груженный щебнем, едва не наступил на голову лежащему в густой траве телу, прошел вдоль облупленного и проржавевшего борта трамвая и оказался, наконец, перед разбитой витриной. Уже привычно огляделся по сторонам, посмотрел на товарищей. Макс пристроился на капоте грязного, но почти нетронутого ржавчиной внедорожника. С такого расстояния ствол карабина практически не был виден. Но Егор не сомневался, что приятель держит магазин под прицелом. Виктор беспокойно ходил позади Макса, появляясь то с одной, то с другой стороны от машины и, вытягивая шею, словно пытался найти наилучшую точку обзора. «Чего надо?» — донесся из магазина грубый мужской голос. «Это территория нашей общины. Нечего здесь шататься». Егор всмотрелся в темноту торгового зала и различил за острыми краями разбитой витрины силуэт. «Здравствуйте», — сказал он своему невидимому собеседнику. «А какой общины? Вас много?» «Какая те разница?» — раздраженно донеслось изнутри. «Иди своей дорогой. Нечего здесь околачиваться». «Так и я поговорить хотел», — растерялся Егор. Ему и в голову не приходило, что в мертвом городе кому-то будет плевать на обнаруженного живого человека. «Мне ничего от вас не надо». И я скоро уйду. Просто расскажите мне, что знаете. Я недавно проснулся и мало что понимаю. Из разбитой витрины показалось грязное небритое лицо. Затем человек полностью выбрался на свет и недобро уставился на Егора. Он оказался невысоким, но крепко сбитым, одетым в телогрейку и грязные штаны с отвисшими коленями. Из кармана у него торчала деревянная ручка какого-то инструмента. Примерно так себе Егор всю жизнь представлял мастеровых деревенских плотников, таких мужичков себе на уме. Осмотрев Егора с ног до головы, мужичок сплюнул. «И что же это одни рахитики выжили?» — презрительно сказал он. «В нашей общине здоровые мужики нужны, а не гнилые сопляжуи». «Что тебе сказать, паря?» «Случился это конец света, а уж как, да почему, не нашего ума дела!» «Наше дело — спасаться кто как может. Иди себе с Богом, глядишь, и поможет Он тебе». «Если у вас целая община, значит, много народу проснулось. Сколько у вас людей?» Егор вдруг осознал, что пустые улицы могут быть обманчивы. «А это зачем?» — мгновенно ощерился мужичок, — и потащил из кармана свой инструмент, длинное шило. «Спокойно», — сказал Егор, поднимая руки и делая на всякий случай шаг назад. «Меня не интересует размер вашей общины, просто хотел оценить, сколько народу могло вообще выжить». «Достаточно», — злобно прищурился мужичок, «чтоб всех любителей чужого добра в землю закопать. Ты хоть скажи, продолжая отступать», — попросил Егор. Куда ходить нельзя, чтоб на вашу территорию не забрести. — Ты вот шел по бульвару, — сказал мужичок, — вот и катись по нему дальше. Тогда точно, куда не надо, не попадешь. Сделав еще несколько шагов назад, Егор повернулся и быстро пошел к товарищам. Разговор с неприветливым мужичком его обескуражил. Получалось, что людей проснулось все-таки значительно больше, чем они полагали. И вместо того, чтобы искать причины катастрофы или ожидать, когда проснутся чиновники, способные что-то организовать, люди начали сбиваться в общины. «Я тебе говорил», — выслушав друга, — сказал Макс, «что надо барахло собирать и обустраиваться. Все эти поиски самоорганизующейся городской жизни — чушь собачья». «Нам не выжить в одиночку», — сухо ответил Егор. «К тому же Витя все равно ушел бы к своим. Что мы с тобой вдвоем смогли бы тогда сделать?» «Ладно, проехали», — отмахнулся Макс. а ты упертый баран. Бесполезно что-то доказывать. Что дальше?» «Что и планировали. Идем к Вите домой», — пожал плечами Егор. Виктор с облегчением вздохнул, но промолчал. «А там», — продолжил Егор, — Попробуем выбраться в центр, поищем другие общины, ну и разберемся на месте, может, кто нас к себе возьмет. — Смотри-ка, этот все пялится, — перебил Макс, глядя Егору за спину. Егор обернулся. Его недавний собеседник стоял возле разбитой витрины, опершись на ручную тачку, и смотрел в их сторону. — Ну, пусть пялится, — сказал Егор. «Нет у меня желания провести несколько дней, доказывая, что мы полезны его общине. Раз они нацелены на сбор барахла и замкнутое существование, то, скорее всего, обречены». «А мне кажется, наоборот, имеют все шансы», — возразил Макс. «А вот мы...» М -м, «Так иди к ним», — насмешливо бросил Егор. «Ты парень крепкий, и ружьё вон у тебя есть. Наверняка примут». «Пошёл ты, егерь», — обиделся Макс. Я с тобой как с человеком, а ты все с дерьмом мешаешь. И так всегда. Не нравится мне, как он на нас смотрел. И как быстро ушел, — нервно вставил Виктор, провожая глазами удаляющуюся фигуру мужичка, толкающего перед собой громыхающую тачку. «Давайте пойдем скорее». «Согласен», — буркнул Макс, отталкиваясь от капота. «Если не тормозить, до площади коммунаров минут десять 15 идти, а потом до вокзала не больше получаса много разговариваем. А надо просто быстро дойти, уже сегодня все узнать и устроить, и домой вернуться!» Егор только усмехнулся. Времени, безусловно, требовалось больше, ведь ни о каком быстром перемещении, как до катастрофы, речи быть не могло. Впрочем, с общим смыслом высказываний Макса он был согласен. Они снова двигались по бульвару, обходя машины и заросли репейника, осторожно перебираясь через большие кучи штукатурки, обвалившейся с фасадов зданий, и стараясь не задевать бессильно обвисшие плети оборванных проводов. Егору казалось, что они бредут уже целую вечность сквозь мертвое царство и не будет конца этому разрушенному миру под странным красным солнцем. В какой-то момент ему даже показалось, что, пройдя под косо опорой столба, он вернулся обратно в привычный мир. Мимо плавно проехала машина, на другой стороне дороги мелькнул силуэт девушки в светло-желтом плаще – радостно спешащий навстречу кому-то, кого Егор пока не видел. В голубом небе медленно тянул пушистый инверсионный след самолет. Несколько секунд нормальной жизни, вспышка бешеной радости, темнота перед глазами и... Встревоженный голос Виктора. «Э, Егор! Егор! Что с тобой? Егор! Очнись!» Он неподвижно стоял, практически упершись в ржавый, с остатками облупившейся краски, борт трамвая. Виктор озабоченно смотрел ему в глаза и нащупывал что-то на шее. Встревоженный Макс вопросительно смотрел от перекошенного киоска на остановке. «Все в порядке», — медленно проговорил Егор. «Похоже, заснул прямо на ходу». «Бывает». «Когда все в порядке, не бывает», — строго сказал Виктор. «И что ты предлагаешь вызвать скорую?» — устало улыбнулся Егор, осознавая, что никуда он не возвращался, и вокруг по-прежнему разрушенный временем город. «Давайте просто повнимательнее приглядывать друг за другом. Видимо, все это — последствия анабиоза. Идем, нам еще далеко топать». Макс теперь держался вдоль трамвайных путей, поскольку именно с этой части бульвара теперь просматривалась наибольшая часть дороги. Слева за сильно разрушенным зданием начинался самый настоящий лес, выросший на месте парка. Из зарослей иногда раздавался громкий треск ломаемых ветвей, но узнать, кто и что делает в этой чаще, ни у кого желания не возникло. Вскоре аккурат посреди бывшей проезжей части обнаружился мужчина неопределенного возраста в лохмотьях. Был он грязен, всклокочен и совершенно никак не отреагировал, когда Макс окликнул его и угрожающе лязгнул затвором. Просто шел навстречу и, казалось, был ко всему равнодушен. Сделав Максу отрицательный жест рукой, Егор встал на дороге несчастного, дождался, пока тот приблизится почти вплотную, и положил ему руку на плечо. Мужчина вздрогнул, остановился и уставился на Егора безумным взглядом. «Здравствуй, друг!» — как можно мягче сказал Егор. «Куда идешь? Что ищешь?» «Какая разница?» — неожиданно вполне нормальным голосом отозвался мужчина. «Теперь все равно, куда идти». И что делать? Вся моя семья умерла, а я один-одинешенек. Никакого смысла в жизни не осталось. «Тысячи людей потеряли свои семьи», — все так же мягко возразил Егор. «А смысл всегда можно найти. Ты где проснулся? Что видел по дороге?» «И главное — лежат. Все как живые», — продолжил несчастный, едва сдерживаясь, чтобы не зарыдать. Я пока могилы им копал, все смотрел и не мог насмотреться. Виктор с Максом переглянулись. Глубоко закопал, деловито поинтересовался Егор после паузы. Мужчина с недоумением посмотрел на него и неуверенно произнес. «Да разве я в одиночку шесть нормальных могил выкопал бы?» «Так, на штык, не больше» но сверху камней натаскал, чтобы собаки не разрыли. «Я тебе кое-что скажу сейчас, только постарайся от радости остатки рассудка не растерять», — проговорил Егор. «Иди домой и откапывай свое семейство. Если тела хорошо сохранились, значит, они просто спят». «Как, как спят?» — тупо спросил мужчина. И тут схватил Егора за ворот куртки. «С чего ты взял?» «Э, э, потише!» осадил его Макс, оттаскивая. «Мы все в таком состоянии были, а потом некоторые проснулись», пояснил Егор, делая знаки Максу, чтобы тот отпустил человека. «Все люди впали в спячку, вроде как медведи зимой. Просто у одних весна уже наступила, а у других еще нет. Правда, я...» Егор запнулся, но потом закончил мысль. «Я не знаю, кому повезло больше». «Так я... что же?» — растерянно пробормотал мужчина, отлепляясь от Егора. «Своих... того... живьем закопал». «Получается так», — кивнул Егор. «Пока, думаю, особых проблем им это не доставляет. Но вот если проснуться...» э «Эй, постой!» Мужчина без оглядки побежал в обратную сторону, и вскоре скрылся из виду. Некоторое время был слышен удаляющийся стук шагов, но затем исчез и он. «Хм, эффектно», — похвалил Макс. «Но бестолково. Ему-то информации прибавил, а вот нам нет».